На две общие тетради он заставит себя вложить душу и страсть в это свое новое дело. Проникая по праву писателя во внутренний мир Анисимова, куда Александр Леонтьевич почти никого не допускал, автор, думается, не изменяет исследовательскому строю этой книги. Воображение, догадка опираются и тут, наверное, источники, порой на документы, что носят название человеческих. О происхождении и характере одного из таких документов, переданных мне, я с разрешения читателя скажу несколько позже. Сама повесть подведет нас к этому. А теперь следует исчерпать тему «Предотъездные дни Анисимова» сообщу известные мне последние подробности, которые сюда относятся. В рабочее уединение Анисимова, в его временное пристанище на шестом этаже МИДа, нередко врывались телефонные звонки. Звонили давние сподвижники Александра Леонтьевича и Тугадум Шехтель, начальник управления изобретательства и рационализации, и министр стали, вечно румяный цихоня, и начальник глав руды, длинный стремянников, да и многие другие. Сколько раз Анисимову когда-то приходилось говорить им резкость, отчитывать, подхлёстывать и наедине, и на совещаниях, а они, гляди-ка, не таили обиду, не забыли его, своего ныне отставленного строгого шефа, выказывали ему внимание, подавали о себе весть по телефону. Готовящийся к отъезду Анисимов живо вступал в эти телефонные беседы. Услышав чей-либо знакомый голос, он снимал очки, садился поудобнее, куда-то отодвигалась, затуманивалась очередная страница всей той же Северной Европе, легко переключался в свою прежнюю, любимую, совершенно особенную сферу штабной работы в индустрии, вновь как бы пребывал в своей стихии. Ему рассказывали о новостях, советовали с ним. Он интересовался тонкостями дела, опять по своему правилу вникал в технологию, в организацию производства, в заводскую практику. Не менее охотно он углублялся, если разговор этот поворачивался, и вопросы междуведомственных отношений ронял, как бы не взначая словечко, о том, какой требуется ход, чтобы скорее получить или, что называется, пробить нужное постановление. Тут его советы бывали особо проницательны, метки. По тону собеседников, по другим признакам, Анисимов с удовольствием угадывал. Они его числят в строю, считают, что он еще вернется в индустрию. Он и сам этому верил. Разговоры с товарищами были для него словно живой водой. Он возбуждался, неожиданно становился словоохотливым, шутил. Иногда и он позванивал своим бывшим подчиненным. «Ну, как вы там живете?» Чем заняты? Что сегодня у вас самое трудное? Как с этим справляетесь? И опять слушал, советовал, опять будто вдыхал воздух индустриальных штабов и сернистый газок металлургических печей. Как-то он снова соединился по телефону с министром тяжелого машиностроения и, поговорив о том о сем, спросил, как поживают наши три восклицательных знака? Вы это о чем? Видимо, далеко не единственное дело было у министра отмечено восклицательными знаками. Однако он тотчас сообразил. Воздуходувка для Кураковки? Начали, Александр Леонич, контрольную сборку. Кстати, ваш Петр Головня вытрясает мне душ телеграммами, просит разрешения послать своих людей на сборку, чтобы присматривались и уже осваивали, не знаю. Наверное, будут пока только мешать. Опять двадцать пять. Анисимов любил эту приговорочку. Пожалуйста, сделай, как он просит. Есть, Александр Леонидович. Записываю. Обойдешься без восклицательного знака? Продиктую сейчас же телеграмму. Вот уже и секретарь ко мне шагает. Фу, ты ну ты, какая оперативность. Было у кого учиться, Александр Леонидович. Подобные признания смягчали душевную боль. Однако чем ближе придвигался день отъезда, тем замкнутей мрачней становился Анисимов. Иногда он пошучивал, острил, но глаза были невеселы.